Глава пятьдесят восьмая. Приехала домой, пообедала и начала собираться на работу. Нужно решить, что одеть, а что взять с собой, ведь меня будет встречать Матвей, и мы поедем к нему. На всю ночь. Посмотрю, как он живёт, и мы так долго сможем быть вместе. Стоит подумать об этом, как сердце замирает. Написала маме записку, что поеду к Матвею после работы и останусь у него. Пришпилила магнитом к холодильнику. информацию, поданную таким образом, мама заметит в первую очередь. Я, конечно, ещё позвоню, но пусть к этому времени она уже свыкнётся с мыслью. Мишка, правда, тоже заметит, но он уже и так всё решил в своей голове, и уж точно одобряет выбор. Уже не будет. На занятии я летела как на крыльях и вела их на полном подъёме. Все клиентки отметили, как я хорошо выгляжу сегодня и как ярко проходит тренировка. Что ж, да, у меня и правда энергия на максимуме, ведь совсем скоро мы с Матвеем увидимся. Отпустила последнюю группу, сбегла в душ, потом вернулась, подхватила сумку и выключила свет и вышла из зала. Интересно, он уже приехал? На стоянке ждёт? А вдруг передумает? начала спускаться, и первым, кого увидела у ресепшена, был Матвей. Болтался с одним из наших тренеров, так непринуждённо, будто они сто лет приятели. Но как только заметил, что я спускаюсь, прекратил все разговоры и, казалось, забыл про Лёшу. Теперь всё его внимание было направлено только на меня. Я улыбнулась, и в ответ улыбнулся он. Сбежала с лестницы и тут же оказалась в его объятиях. Привет, Матвей. Алин, привет. Наконец. Всё хорошо? Как же мне нравится, когда его глаза вот так скользят по моему лицу, внимательно изучающе. Хорошо? Даже отлично. А у тебя? Соскучился или дождался вечера? Я тоже. Хорошо. Он перехватил у меня сумку, приобнял, и мы пошли к выходу. Только на секунду я отвлеклась, чтобы отдать ключ и попрощаться с девочками на ресепшене, и тут же снова оказалась рядом с Матвеем. Как прошёл день? спросила, когда мы сели в машину и поехали. Нормально, более или менее. Расскажешь что-нибудь про работу? Мне очень интересно, как у вас в клубе всё устроено, разные организационные моменты. Если хочешь. Очень хочу. Ладно. И он начал рассказывать. Я слушала с большим интересом, стараясь запомнить все нюансы и не впасть в транс от приятного голоса. От мысли, что мы вместе болтаем, Богров рассказывает о себе, и так хорошо, когда он рядом. Так что самое сложное подобрать нужных сотрудников на ключевые посты. Закончил он, таких, кому можно было бы доверять, кто будет ответственно выполнять работу, а не спустя рукава, и кто будет следить, чтобы её хорошо выполняли другие. Для остальных всё по стандартному сценарию: чётко прописанная инструкция, чтобы человека легко можно было заменить на другого, чтобы ты сам ни от кого не зависел, но все зависели от тебя. Довольно жёстко, но действенно, так же как система кнута и пряника. Слышал о ней? Хорошо срабатывает. Хотя в нашем клубе тоже такое есть. Ну вот, везде так. По-другому не получается. Если бы ещё не налоги, к счастью, у нас сейчас хороший бухгалтер. Ты так во всём разбираешься? Не ещё бы не разбираться, если начал несколько лет назад. Ещё учась в школе. Мне интересно узнать, каким ты был в школе. Как-нибудь расскажу. Но тебе вряд ли понравится, что услышишь. Так же, как моим учителям вряд ли понравилось бы хоть какое-то упоминание обо мне. Да ладно, не верю. Я злостно прогуливал и вел себя не лучшим образом. Огрызался, дрался по любому поводу. Если бы не это, был бы, возможно, их любимчиком. Уверен, это все равно был их любимчиком. Как ты хорошо меня знаешь. Ладно, иногда был, когда понял, что проще манипулировать, чем доказывать что-то напрямую. Но учился все равно спустя рукава. Мы как раз приехали на уютный паркинг перед двухэтажным домом. Матвей заглушил двигатель, вышел из машины и открыл дверь для меня. Я вышла, и он схватил за руку — А ты была отличницей, правильной девочкой, главной любимицей учителей на протяжении всех лет учёбы. Да, Палин? Угадал. Этим-то меня тоже привлекло, своим стержнем, своей внутренней энергетикой. Что бы ни происходило, ты всегда останёшься собой. Сильный, не теряющий голову, готовый бороться с препятствиями. Может, поэтому меня так тянет к тебя. Он переплёл мои пальцы со своими, я же впала в какой-то транс. Пусть мир вокруг рушится, но я знаю, если ты рядом, значит всё будет хорошо. Иногда становится страшно от осознания, насколько сильно ты мне нужна. Но я очень рад, что мы встретились. Для меня это первое отношение такого уровня. Матвей только и смогла выдохнуть, голова пошла кругом от переполняющих меня эмоций. Для него это первое отношение такого уровня со мной, а не с какой-то Златой и другими. Зря я сегодня волновалась. Ответа Матвей, похоже, и не ждал. Пойдём, посмотришь, как я живу. Подхватил мою сумку и потянул вперёд. Сказал: "О таких вещах не ожидано на какой-то парковке". И вот уже снова вёл себя, как ни в чём не бывало и не требовал никаких признаний взамен. Квартиру купил примерно год назад, подыскивал между делом, а тут всё сошлось. Мне понравился район, всегда можно будет выгодно продать это важно. И планировка с отделкой, потому что я терпеть не могу заниматься ремонтами. Ясно. Здесь у каждого владельца отдельный вход, общие только парковка и охрана. два уровня, поэтому довольно просторно. Сейчас сама всё увидишь. Хорошо. Матвей приложил к двери электронный ключ, потом открыл её и пропустил меня вперёд. Заходи. Как только я переступила порог, вспыхнул свет. Осторожно прошла вперёд и начала осматриваться. Любопытство и правда зашкаливало. Полин, постой здесь минуту, будет сюрприз. Хорошо. Матвей скрылся за одной из дверей, я принялась стаскивать кроссовки и одновременно с этим вертеть головой. Пока мне всё очень и очень нравилось. Тёплые коричневые тона, стильно, лаконично. Матвей вернулся и снова взял за руку. Пойдём, всё готово. Открыл дверь и пропустил вперёд. Я вошла и уставилась на сказочную красоту, что предстала перед глазами. Комната тонет в полумраке, освещая лишь середину и отбрасывая причудливые тени на остальное пространство, а в середине Шикарно сервированный стол, на котором стоят свечи и украшения в виде сердечек. Вся комната украшена ими, а ещё цветами. Их душистый, пьянящий аромат слышен даже с такого расстояния. И такая приятная музыка. Матвей подошёл сзади. Нравится? Очень. Так романтично. Я старался для тебя. Пойдём за стол. Да, конечно. Мы прошли по мягкому ковру на середину комнаты. Матвей усадил меня, а сам сел напротив. Причудливые тени упали на его красивое и такое любимое лицо. «Не буду врать, что я сам готовил еда из ресторана. Но обещали, что всё будет на высшем уровне». «Хорошо. Да? Да, я слышала, когда всё слишком идеально, становится скучно. Вряд ли тебе станет со мной скучно сегодня. Уверен, что не будет».